Определение текущей скорости чтения. Перед прохождением данного теста вспомните все методики, которые мы уже изучили. Выберите те, которые вы будете использовать, и начинайте читать. Не забывайте про качество чтения и усвоение информации. И поэтому при чтении структурируйте материал. Создавайте в уме ассоциации и изображения. Ставьте себя на место автора или главного героя. Засеките время, когда начнёте читать, и остановите таймер на телефоне после прочтения. Читайте каждый текст только один раз. После прочтения вам будут даны несколько вопросов на понимание материала. Текст четвёртый в дополнительных материалах к данной аудиокниге. Остановите таймер. Сколько секунд заняло чтение текста? Чтобы узнать скорость, воспользуйтесь калькулятором и следующей формулой. 640 умножить на 60 разделить на количество секунд равно слов в минуту. А теперь ответьте на следующие вопросы, чтобы узнать, насколько хорошо вы усвоили текст. Первое. Какой возраст недавние сенсационные находки в Германии, Австрии и Словакии? А. 5 тысяч лет. Б. 12 тысяч лет. В. 7 тысяч лет. Второе. На территории какой современной страны жили в прошлом народ шумеров? А. Ирак, Б. Иран, В. Сирия. Третье. Как называлось село под Киевом, где археологи обнаружили остатки самой древней цивилизации? А. Бесполье, Б. Трикурово, В. Триполье. Четвёртое. Какое количество населения проживало на территории этих древних поселений? а пять десять тысяч б десять пятнадцать тысяч в пятнадцать двадцать тысяч пятое сколько существовали древние города после чего их уничтожал пожар а семьдесят лет б сто семьдесят лет в семьсот лет шестое кто по одной из версий выжигал трипольские города а соседние племена б молнии с неба В, пришельцы с лазерами. Седьмое. В соответствии с текстом, что не является одной из гипотез исчезновения данной цивилизации. А, огромный потоп на данной территории. Б, смена климата и невозможность заниматься земледелием. В, уход представителей трипольской культуры жить под землю. Правильные ответы. Первое, семь тысяч лет. Второе, Ирак. третье Триполье четвертое пятнадцать двадцать тысяч пятое семьдесят лет шестое пришельцы с лазерами седьмое огромный потоп поделите количество правильных ответов на семь и вы получите уровень вашего понимания в процентах есть ли улучшение в результатах попробуйте проверить скорость на других текстах или книге которую вы сейчас читаете Занесите показатели по скорости и пониманию в чек-лист.